Глава 11. Фролих стояла на холоде перед трапом самолета и говорила с Армстронгом. Разговор их длился не очень долго. Она рассказала, что в траве была обнаружена спрятанная винтовка и заверила, что этого было более чем достаточно для срочной эвакуации. Спорить с ней он не стал. Не стал задавать неудобных вопросов. Он не знал, что этот эпизод — лишь часть целого, и, казалось, не хотел знать — Похоже, собственная безопасность его совершенно не волновала. Гораздо больше Армстронга беспокоило, какой урон нанесен имиджу его преемника. Он отвел от Фролих взгляд, быстро, как истинный политик, прикинул плюсы и минусы сложившейся ситуации, а потом посмотрел на нее с нерешительной улыбкой. Мол, никто никакого ущерба не понес. Затем взбежал по трапу и оказался в теплом салоне самолета, готовый продолжить общение с поджидавшими там журналистами. Ричард на этот раз с выбором места оказался расторопнее, занял кресло в первом ряду рядом с Фроллих и через проход от Нигли. Пока самолет разворачивался и выезжал на взлетную полосу, Фроллих обошла подчиненных и тихо поздравила их с успешным завершением операции. С каждым она беседовала по отдельности, наклоняясь почти вплотную. Сначала говорила сама, потом выслушивала ответ и заканчивала разговор легким ударом кулака по кулаку, как бейсболисты после удачной подачи. «Хороший руководитель», — подумал Ричард, наблюдая за ней. Фролих села на место и пристегнула ремень безопасности, пригладила волосы и с силой прижала кончики пальцев к вискам, словно хотела очистить сознание от событий прошлых и сосредоточиться на грядущих. «Надо было остаться здесь», — сказал Ричард. «Здесь и без нас копами все кишит», — возразила Фролих. «А к ним еще и присоединится ФБР. Это ведь работа федералов». У нас своя задача — охранять Армстронга. Хотя мне все, что происходит, нравится не больше, чем тебе. — А что за винтовка? Ты ее видела? — она покачала головой. — Мы получим ответ. Пока сообщили, что она была в чехле. Кажется, извинила. — Спрятана в траве? — Там, где она высокая и густая, возле ограды, — кивнула она. А когда запирали церковь... В воскресенье, 60 с лишним часов назад». «Значит, замок был взломан. Механизм старинный и довольно простой, даже грубый. В замочную скважину можно руку просунуть». «Ты точно никого там не видел?» Ричард покачал головой, а потом сказал. «Зато эти ребята меня видели. Они были там, внутри. Заметили, где я спрятал ключ. Отперли дверь и вышли». «Возможно, ты спас Армстронгу жизнь и спас мою задницу» хотя и не понимаю, чего хотят преступники. Сами находились в церкви, а винтовка лежала в траве в сотни ярдов. Погоди, мы пока не знаем, что это за винтовка. Как выясним, может, что-то и поймем. В конце взлетно-посадочной полосы самолет развернулся и резко увеличил скорость. Взлетел, круто набрал высоту. Минут через пять двигатель заработал ровнее, шум поубавился, и Ричард услышал, что журналисты снова завели разговор о международных проблемах. Вопросов о причинах преждевременного возвращения они не задавали. На базе «Эндрюс» приземлились в 6.30 по местному времени. В городе было тихо. Шла вторая половина дня, к тому же начались длинные выходные в честь Дня Благодарения. Кортеж автомобилей направился по Бранч-авеню, промчался через самый центр столицы и выехал к Джорджтауну. Через белый брезентовый коридор Армстронга провели в дом». Машины неторопливо развернулись и двинулись на базу. Стайвисонта на месте не оказалось. Ричард с Нигли последовали за Фроллих в ее кабинет, и она проверила результаты поиска в Национальном центре информации о преступлениях. Они были неутешительны. В верхней части экрана красовалась небольшая надпись, горделиво сообщающая, что программа трудилась целых 5 часов и 23 минуты и выдала ни много ни мало 243 791 совпадение. Аккуратно перечислялись все случаи, где хоть раз упоминалось об отпечатке большого пальца, будь то документ или письмо, или визитная карточка. Список начинался с дел ровно 20-летней давности, и в среднем на каждой из прошедших с тех пор 7305 дней приходилось по 30 записей. В просмотрела первый десяток отчетов, а потом стала просто пролистывать список и выбирать даты наугад. Ничего даже отдаленно интересного не попадалось». «Надо подкорректировать параметры», — сказала Нигли. Она присела на корточки рядом с Фролих и пододвинула клавиатуру к себе. Очистив экран, открыла окно запроса и набрала отпечаток большого пальца в качестве подписи. Щелкнула мышкой, запустив поиск. Жесткий диск щелкнул, окно запроса исчезло. Зазвонил телефон, и Фролих подняла трубку. Секунду послушала и дала отбой. «Стайвисонт вернулся», — сообщила она. «Приез предварительный отчет ФБР по винтовке. Собирает всех нас в конференц-зале». «Сегодня мы чуть было не проиграли», — сказал стайвисант Он сидел во главе стола, разложив перед собой листы с факсами. Они были покрыты убористым шрифтом, чуть расплывшимся при печати. Ричард сумел разглядеть перевернутый заголовок верхнего листа. Слева маленькая печать — «Право слова Министерства юстиции США, Федеральное бюро расследований». «Первый момент. Незапертая дверь», — продолжил стайвисант «По мнению специалистов из ФБР, замок был вскрыт рано утром. Они говорят, что с помощью согнутой спицы это мог провернуть даже ребенок. Нам надо было усилить его дополнительным временным замком». «Невозможно», — возразила Фролих. Церковь — историческая достопримечательность, ее трогать нельзя. В таком случае следовало изменить место проведения мероприятия. Я искала альтернативу еще в прошлый раз, все остальные места оказались хуже. Надо было отправить на крышу своего человека, — вставила Нигли. — Нет денег, — отрезал Стависант. — До инаугурации наши карманы пусты. — Если вы до нее еще доберетесь, — пробурчала Нигли. «Что это была за винтовка?» — спросил Ричард в наступившей тишине. «А как вы сами предполагаете?» — стависант расправил перед собой лист бумаги. «Расходник», — ответил Ричард. «Что-то такое, что они вообще не собирались использовать. И опыт мне подсказывает, если что-то настолько легко было найти, значит, так и задумывалось». «Вы правы», — кивнул стависант «Эту вещь винтовкой-то назвать нельзя». Старое пневматическое ружье 22-го калибра для спортивной охоты. Причем в плохом состоянии. Ржавое. Видимо, им не пользовались уже не один десяток лет. Заряжено не было. Патронов рядом тоже не обнаружено. Идентифицировать удалось? Нет. Отпечатки пальцев? Разумеется, нет. Обманка, кивнул Ричард. — Незапертая дверь. Очень убедительно, — произнес Стависандт. «Что вы сделали, скажем, когда вошли?» Закрыл за собой дверь и запер на ключ. «Зачем?» «Разведывать обстановку удобнее так. А если бы вы, скажем, намеревались стрелять?» «Тогда оставил бы дверь открытой, особенно если бы не было ключа». «Зачем?» «Чтобы быстрее потом выбраться». Стайвисон кивнул. «Незапертая дверь означает, что преступники были в церкви и собирались стрелять». «Думаю, они затаились там либо с МП-5, либо с вами МК-2. Возможно, и с тем, и с другим. Они предполагали, что спортивное старье возле ограды быстро обнаружат. Основная масса полицейских двинется туда. Мы побежим к кортежу Армстронга, и тогда появится отличный шанс в него выстрелить». «Звучит довольно правдоподобно», — сказал Ричард. «Только я там никого не видел». «В сельской церкви полно закутков, где легко можно спрятаться», — возразил Стайвисент. «Вы крипту проверяли?» «Нет». «А хоры?» «Нет». «А таких уголков там немало», — повторил Стайвисонт. Но я все время чувствовал чье-то присутствие. «Не сомневаюсь», — сказал Стайвисонт. «Они там были. Голову даю на отсечение». На какое-то мгновение воцарилась тишина. «Неустановленные лица обнаружены?» — спросила затем Фролих. «Там же творился сущий хаос», — покачал головой Стависенд. «Шныряли полицейские, толпа разбегалась в рассыпную. Когда порядок восстановился, не досчитались не менее двадцати человек. Это вполне объяснимо. Ты среди массы людей на открытой местности, и вдруг кто-то находит оружие. Невольно побежишь, как сумасшедший. Вы не согласны?» «А что скажете про пешего человека, которого заметили копы?» «Да просто какой-то тип в пальто», — ответил стависант «Полицейский штата не смог его описать. Скорее всего, гражданский вышел погулять. Одним словом, никто. Преступники, думаю, к тому времени уже были в церкви». «Но что-то ведь вызвало у полицейского подозрения, вставила Нигли. «Вы же сами понимаете», — пожал плечами стависант «Как рядовой полицейский из штата Северная Дакота ведет себя в окружении сотрудников секретной службы?» Из двух зол выбирает меньшее. Если кто-то кажется подозрительным, он должен сообщить наверх, даже если потом не сможет объяснить, что именно было подозрительного. И сердиться за это на него нельзя. По мне, лучше перебдеть, чем не добдеть. Не хотелось бы, чтобы полицейские боялись проявлять настороженность». «Выходит, у нас по-прежнему ничего нет», — заключила Фроллих. «У нас по-прежнему есть Армстронг», — парировал стависант а у Армстронга по-прежнему стучит сердце. Так что шагайте ужинать и возвращайтесь в 10. У нас встреча с ребятами из ФБР. Сначала они отправились в офис Фроллих, чтобы проверить, как у них дела с поиском по базе Национального центра информации о преступлениях. Программа уже закончила работать. Фактически все было готово еще до того, как они отошли от стола. В верхней части экрана высветилось сообщение, что поиск длился 9 сотых секунды и дал ноль совпадений. Фролих снова открыла окно запроса и набрала отпечаток большого пальца на письме. Щелкнула мышкой и уставилась в экран. Он обновился почти мгновенно, за 8 сотых секунды, но ни одного совпадения опять не нашлось. «Теперь выдал ноль еще быстрее», — отметила она. Фролих попробовала другое словосочетание — отпечаток большого пальца на сообщении. Через восемь сотых секунды — тот же результат, ни одного совпадения. Она набрала отпечаток большого пальца на угрозе. Те же восемь сотых секунды — и тот же итог. Не в силах скрыть разочарование, Фролих вздохнула. «Давай я попробую», — предложил Ричард. Фролих освободила кресло, он сел на ее место и напечатал короткое письмо, подписанное отпечатком крупного большого пальца. «Идиот!» — прокомментировала Нигли. Он щелкнул мышью, экран мгновенно обновился и сообщил, что за сотых секунды, которые компьютер потратил на поиск, совпадений программа не обнаружила. «Зато у меня новый рекорд скорости», — улыбаясь, заметил Ричард. Нигли засмеялась, и всеобщее разочарование стало не таким острым. Ричард набрал. Отпечаток большого пальца и сквален. И опять щелкнул мышью. Поиск завершился через одну десятую секунды. «Замедление», — отметил Ричард. Он попробовал ввести только сквален. Восемь сотых секунды — совпадений нет. Он набрал через букву «А» — сквалан. Восемь сотых секунды — совпадений нет. «Бесполезно», — махнул рукой он. «Пошли поедим». «Подожди», — возразила Нигли. да еще раз попробую. Это как на Олимпиаде». Она ткнула его в бок и Ричар освободил кресло. Нигли напечатала. Одиночный необъяснимый отпечаток большого пальца. «Поиск. Шесть сотых секунды. Совпадений нет». «Ого! Шесть сотых!» — улыбнулась Нигли. «Народ, у нас новый мировой рекорд!» «Так держать!» — похвалил Ричард. Нигли набрала единичный необъяснимый отпечаток большого пальца. Нажала поиск. «Это даже забавно!» — сказала она. «Шесть сотых секунды — совпадений нет». «Делите первую строчку с Ричером, сказала Фролих. «Снова моя очередь!» Она поменялась местами с Нигли и, глядя на клавиатуру, ненадолго задумалась. «Ладно, поехали!» — произнесла она. «Или я вырву золото, или мы проторчим здесь всю ночь». Она набрала всего два слова. «Большой палец». Нажала «Поиск». Окно с запросом исчезло, экран на целую секунду завис, а потом ожил с единственной записью объемом в один короткий абзац. Это был полицейский отчет из Сакраменто, штат Калифорния. Врач приемного покоя одной из городских больниц пять недель назад сообщил в местное полицейское управление, что оказывал помощь человеку, который случайно, выполняя какие-то плотницкие работы, отрезал себе большой палец. Однако из-за характера раны врач был убежден, что перед ним результат намеренной ампутации, но сделанной руками непрофессионала. Полицейские навестили пострадавшего, но тот заверил их, что это действительно несчастный случай. Палец отрезала при работе электропилой. Дело было закрыто и сдано в архив. «Странные вещи хранятся в этой системе», — проговорила Фролих. «Ну а теперь пойдем поедим», — повторил свое предложение Ричер. «Может, стоит попробовать что-нибудь вегетарианское», — сказала Нигли. Они поехали в район Дюпон-Серкл и поели в армянском ресторане. Ричард ел баранину, а Фролих и Нигли — различные блюда изнута. На десерт была пахлава и по три чашечки крепкого мутного кофе. Много болтали, обо всем на свете и ни о чем. Никому не хотелось говорить ни об Армстронге, ни о Нендике, ни о его жене, ни о людях, способных напугать человека до смерти и пристрелить двух ни в чем не повинных гражданских, которые по несчастной случайности оказались однофамильцами вице-президента». Фролих не хотела в присутствии Ричера говорить про Джо, а Нигли не хотела в присутствии Фролих говорить про Ричера. Начали обсуждать политику, как и остальные в ресторане и, вероятно, во всем городе. Но обсуждать политику в конце ноября было практически невозможно без упоминания имен новой администрации, а это неизбежно привело бы их к Армстронгу, так что разговор свелся в основном к личным взглядам и убеждениям. Для этого требовалась некоторая информация биографического характера, и вскоре Фроллих уже расспрашивала Нигли про ее работу и жизнь в целом. Ричард отключил внимание. Он знал, что про жизнь до армии Нигли рассказывать не станет. Она никогда об этом ни с кем не говорила. Никогда. Они были знакомы уже много лет, но о ее прошлом Ричард не знал абсолютно ничего. Он предполагал, что с Нигли случилось какое-то несчастье. Среди военных это не редкость. В армию идут, если нужна работа или хочется освоить определенную профессию, а еще если нравится стрелять из мощного оружия и что-нибудь взрывать. Некоторые, как сам Ричард, становятся военными, потому что так предопределено судьбой. Однако большинство ищет в армии единство с другими людьми, доверие между ними, преданности и братство. Большинство ищет замену утраченным братьям, сестрам, родителям. Итак, о жизни до армии Нигли и словом не обмолвилась, но про карьеру кое-что рассказала. Впрочем, Ричард по-прежнему ее не слушал. Теперь он просто оглядывал ресторан. В зале было полно посетителей. Много людей сидело парами, не меньше, пожалуй, целыми семьями. «Конечно», — догадался он, — «завтра же день благодарения, предстоит готовить большой праздничный обед, а сегодня от кухни можно и отдохнуть». Кое-кто из сидящих за столами ему даже показался знакомым — наверное, политики или телерепортеры. Когда Нигли стала рассказывать о новой работе в Чикаго, Ричур опять включился в разговор. Место, кажется, неплохое. Коллеги из правоохранительных органов и из военных структур. Фирма довольно крупная, предлагает клиентам целый ряд услуг. От компьютерной безопасности до защиты от похищения выезжающих за границу специалистов. Если живешь на одном месте и каждый день ходишь на работу, это, пожалуй, хороший вариант. По крайней мере, Нигли, видимо, вполне довольна. Они уже собирались заказать по четвертой чашке кофе, как вдруг у Фролих зазвонил мобильный телефон. Пробило девять. В ресторане было довольно шумно, и поначалу никто звонка не услышал. Потом негромкая, но настойчивая трель из ее сумки все-таки привлекла их внимание. Фролих достала телефон и ответила на звонок. Ричард наблюдал за ее лицом. Сначала на нем появилось некоторое недоумение, а потом и легкое беспокойство. «Хорошо», — сказала она и, хлопнув крышкой, посмотрела на Ричера. «Стайвисант хочет, чтобы ты вернулся в офис немедленно». «Я?» — удивился Ричер. «С чего бы?» Этого он не сказал. Стайвисант ждал их у стойки дежурного прямо за главной дверью. Сам дежурный был чем-то занят в противоположном конце стойки. Все выглядело совершенно обыкновенно, за исключением находившегося перед Стайвисантом телефона. Аппарат перенесли сюда с обычного места и поставили лицом к входящим в офис, виднелся тянувшийся от него провод. стависон смотрел на телефон, не отрываясь. «Нам позвонили», — объявил он, заметив Ричара, Фролих и Нигли. «Кто?» — спросила Фролих. «Не представились. Номер тоже неизвестен. Не определился. Мужской голос без выраженного акцента». Он позвонил нам на коммутатор и попросил соединить с «большим человеком». Что-то в речи мужчины заставило дежурного принять звонок всерьез, и он перевел его на меня. Видимо, подумал, что «большой человек» — это я, ну, знаете, начальник. Но оказалось, имелось в виду другое. Со мной тип говорить не захотел. Ему нужен был «большой человек», которого он не так давно видел. «Я, что ли?» — спросил Ричард. «Вы — единственный крупный мужчина, который недавно у нас появился». «С чего вдруг кому-то понадобилось со мной говорить?» «Скоро узнаем. В девять тридцать он перезвонит». Ричард взглянул на часы, двадцать две минуты десятого. «Это те, кого мы ищем», — догадалась Фролих. «Действительно видели тебя в церкви». «Надеюсь», — кивнул Стайвисонт. «Это наш первый реальный контакт». «Мы подключили диктофон, получим запись голоса и отследим, откуда звонят. Вы должны продержать собеседника на линии как можно дольше». Ричард бросил быстрый взгляд на Нигли. Она посмотрела на часы. «Времени маловато», — покачала головой она. Ричард кивнул. «Можно срочно получить прогноз погоды в Чикаго?» «Сейчас позвоню на Эндрюс», — сказала Фролих. «Но зачем тебе?» «Просто сделай, хорошо?» Она отошла в сторону. «Метеорологической службе военно-воздушных сил потребовалось четыре минуты, чтобы сообщить. В Чикаго сейчас ясно и холодно, и ожидается, что в ближайшие дни погода не изменится». Ричард снова взглянул на часы. 9:27. «Хорошо», — сказал он. «Не забудьте держать мужчину на связи как можно дольше», — напомнил ему Стайвисонт. «Преступники не могут объяснить себе ваше появление на сцене. Не знают, кто вы такой». И это их беспокоит. — А на сайте переходного периода указано, что будет в день благодарения? — спросил Ричард. — Да, — ответила Фролих. — И конкретное место приведено? — Да, — повторила она. — Двадцать восемь минут десятого. — Что еще у Армстронга в расписании? — спросил Ричард. — Через десять дней снова Уолл-стрит, — ответила Фролих. — Это все. А в ближайшие выходные возвращается с женой в Северную Дакоту... «Завтра ближе к вечеру». «Это на сайте есть?» «Нет, это совершенно личное», — покачала головой Фролих. «О таком мы нигде не объявляем». «Двадцать девять минут десятого». «Хорошо», — снова сказал Ричард. Зазвонил телефон, в тишине показалось, что очень громко. «Рановато», — заметил Ричард. «Кому-то уже не терпится». «Держите его как можно дольше», — во второй раз напомнил Стайвисонт. «Им любопытно что-то узнать. Воспользуйтесь этим. Тяните время!» «Алло!» — Ричард взял трубку. «Больше тебе так не повезет!» — услышал он чей-то голос. Но на слова Ричард внимания не обращал. Он прислушивался к фоновым звукам. «Ты меня слышишь?» — сказал голос. «Хочу поговорить с тобой!» «Зато я разговаривать с тобой не хочу, придурок!» — отрезал Ричард и положил трубку. Стайвисант и Фролих вытаращили на него глаза. «Что вы сделали?» — воскликнул Стайвисант. «Я не в настроении болтать попусту», — отмахнулся Ричард. «Я же сказал, надо продержать его как можно дольше!» Ричард пожал плечами. «Если вы хотели, чтобы разговор сложился по-другому, взяли бы дело в свои руки, сделали бы вид, что вы — это я, и болтали бы сколько душе угодно. Это же саботаж!» «Вовсе нет, это мой ход в нашей игре». «Какая тут к черту игра?» «А что же, по-вашему? Нам нужна информация!» «Да будьте же реалистом!» — воскликнул Ричард. «Так вы ее никогда не получите!» стависант промолчал я хочу выпить чашку кофе сказал ричард вы вытащили нас из ресторана раньше чем мы закончили ужинать остаемся здесь велел стависсон ждем они могут перезвонить не перезвонят сказал ричард они прождали у стойки дежурного пять минут потом отказались от этой затеи и отправились в конференц зал прихватив с собой пластиковые стаканчики с кофе нигля держалась особняком Фролих была страшно молчаливо, Стайвисонт был страшно зол. «Объясните, в чем смысл вашего хода?» — потребовал он. Ричард сел в конец стола один. Нигли заняла нейтральную позицию посередине. Фролих и Стайвисонт устроились в противоположном конце. «Чтобы запечатывать конверты, эти люди используют воду из-под крана», — напомнил Ричард. «И что?» — спросил Стайвисонт. А то, что нет ни единого шанса из миллиона, что они станут трезвонить в главный офис секретной службы Соединенных Штатов, не понимая, что звонок постараются отследить. Ради бога! Они бы обязательно вовремя оборвали разговор. А я не хотел доставлять им такого удовольствия. Они должны знать, что если ввязываются в дело со мной, то условия буду диктовать я, а не они. «Вы все испортили, потому что решили помериться с ними силами!» «Ничего я не испортил», — возразил Ричард. «Мы получили всю информацию, которую хотели получить». «Мы не получили абсолютно ничего». «Неправда. У вас теперь есть запись голоса. Этот человек произнес двенадцать слов. Все гласные звуки и большинство согласных, в том числе шипящих и свистящих. Нам нужно было узнать, где звонивший находится, идиот!» «Возле телефона автомата, номер которого не определяется, где-то на Среднем Западе». «Подумайте, вот о чем, Стайвисонт. Сегодня эти люди были в Бисмарке, причем серьезно вооруженные. Значит, передвигаются они на автомобиле, и сейчас уже в радиусе 400 миль от предыдущей точки, в одном из шести огромных штатов. Зашли в бар или в сельский магазин и использовали телефон-автомат». И люди, у которых хватило ума запечатать конверт водой из-под крана, уж точно знают, насколько коротким должен быть телефонный звонок, чтобы его не получилось отследить. «Вы не знаете наверняка насчет автомобиля». «Да, вы правы», — сказал Ричард. «Наверняка не знаю. Есть небольшая вероятность того, что сегодняшний результат их расстроил, даже разозлил. А из интернета им известно, что завтра представится еще один шанс, причем прямо здесь, в Вашингтоне» а потом на какое-то время наступит затишье. Поэтому, вполне возможно, они выбросили свое оружие и нацелились прилететь к нам нынче ночью. В таком случае сейчас они в аэропорту О'Хара ожидают пересадки. Наверное, стоило бы направить туда полицейских, чтобы проверили, кто звонит из автоматов. Но у меня было всего 8 минут. Если бы вы обо всем этом подумали заранее, такие действия имели бы смысл. У вас в запасе было целых полчаса. Они же вас предупредили, боже мой». Вы бы легко могли что-нибудь придумать, организовать, и тогда я заговорил бы наших ребят насмерть, чтобы копы успели поработать. Но вам даже в голову такое не пришло. Вы ничего не организовали. Ничего. Так что не говорите мне про саботаж. Уж если кто-то тут что-то испортил, это не я». Стайвисонт опустил глаза и промолчал. «А теперь спросите Ричера, зачем понадобился прогноз погоды», — вставила Нигли. Стайвисонт продолжал молчать. «Ну и зачем понадобился прогноз погоды?» — спросила Фролих. Затем, что все-таки оставался шанс выиграть время. Если бы в ночь перед Днем Благодарения в Чикаго была плохая погода, самолеты бы задерживались, и наши ребята сидели бы в аэропорту не один час. И тогда я как-нибудь бы заставил их перезвонить позже, а к тому времени на место успели бы прибыть полицейские. Но погода оказалась ясная. Рейсы не задерживались, и времени у нас ни для чего не оставалось». Стайвисонт по-прежнему молчал. «А что насчет акцента?» — тихо спросила Фролих. «Ты позволил ему проговорить двенадцать слов? Заметил какие-нибудь особенности?» «У вас же есть запись», — отозвался Ричард. «Но лично я ничего особенного не заметил. Это не иностранец, ни южанин и не обитатель восточного побережья. Похоже, он из тех мест, где произношение стандартное. В помещении повисла долгая тишина». «Прошу у вас прощения», — проговорил, наконец, Стайвисонт. «Думаю, вы все сделали правильно». Ричард покачал головой. Вздохнул. «Да ничего», — сказал он. «Мы тут хватаемся за соломинку. Миллион к одному, что определили бы, где они засели. Мне просто пришла в голову внезапная мысль. Чутье подсказала. Если они ломают голову, кто я такой, пускай продолжают в том же духе. Пусть гадают. И еще мне очень хочется разозлить их как следует». Пусть злятся на меня, Армстронгу меньше внимания. Хотите, чтобы эти люди открыли охоту на вас? Уж лучше так, чем на Армстронга. Вы с ума сошли? Армстронга охраняют агенты секретной службы, а вас не охраняет никто. Меня это не особенно беспокоит, — улыбнулся Ричард. — Значит, ты и правда решил помериться с ними силами? Фролих поерзала на стуле. — Боже мой, ты прямо как Джо, ты хоть знаешь об этом? «Правда, я все еще жив», — парировал Ричард. В дверь постучали, в комнату вошел дежурный сотрудник. «Явился спецагент Беннон», — сообщил он, — «готов присутствовать на вечернем совещании». Стэйвисонт отвел Беннона в свой кабинет и в частном порядке в двух словах проинформировал о телефонных переговорах. В десять минут десятого они вдвоем вернулись в конференц-зал. Внешне Беннон по-прежнему больше смахивал на городского полицейского, чем на федерального агента. Спортивный пиджак из твида, серые фланелевые брюки, крепкие ботинки, лицо красное. Не дать ни взять ни молодой, умудренный опытом детектив из Чикаго, Бостона или Нью-Йорка. В руках Беннон держал тонкую папку с документами и вид имел довольно угрюмый. «Нендик все еще не пришел в себя», — мрачно сообщил он. «Все молчали». Хуже ему, правда, не стало, но и лучше тоже. Врачи все еще озабочены его состоянием. Беннон тяжело опустился в кресло напротив Нигли, открыл папку с документами и достал тонкую стопку цветных фотографий, разложил их, как карты по столу, по две фотографии каждому. «Погибшие — Брюс Армстронг и Брайан Армстронг», — объяснил он, «проживавшие в Миннесоте и Колорадо, соответственно». Это были большие, напечатанные с помощью струйного принтера на глянцевой бумаге снимки. Не факсы. Видимо, оригиналы позаимствовали у родственников погибших, отсканировали и отправили по электронной почте. В сущности, обычные фотографии, только увеличенные и обрезанные до нужного погрудного формата, видимо, в местной лаборатории ФБР. То, что получилось в результате, выглядело неестественно. Добродушные открытые лица, невинные улыбки, теплые взгляды, устремленные на того, кто находился рядом в кадре. Внизу шариковой ручкой аккуратно подписаны имена. Возможно, рукой самого Беннона. Брюс Армстронг, Брайан Армстронг. Совсем не похожи один на другого. И оба нисколько не похожи на Брука Армстронга. Невозможно усомниться в том, что это три совершенно разных человека. Даже если столкнешься с ними в темноте или на бегу, не перепутаешь. Трое американцев, светловолосых, голубоглазых, возрастом вокруг сорока. Особенным сходством подобное не назовешь. Но вот при ином взгляде на вопрос эти мужчины действительно похожи. Анализируя население планеты, людей можно группировать по самым разным признакам. И потребуется перебрать довольно много таких признаков, прежде чем эти трое окажутся в одной группе. «пол», «мужчина» или «женщина», «цвет кожи», «черный» или «белый», «раса», «азиат», «европеоид» или «монголоид», «рост», «высокий» или «низкий», «комплектация», «худой», «толстый» или «среднего сложения», «возраст», «молодой», «старый» или «средних лет», «цвет волос», «брюнет» или «блондин», «цвет глаз», «голубые» или, скажем, «карие». Придется пройти по всем таким признакам, прежде чем делать вывод о сходстве или различии трех «армстронгов». «Ну, что скажете?» — спросил Беннон. «Достаточно сходства, чтобы донести суть», — проговорил Ричард. «Мы того же мнения», — кивнул Беннон. «Две вдовы и пятеро детей без отцов. Весело, да?» На этот вопрос никто не ответил. «У вас еще что-нибудь для нас есть?» — спросил Стайвисант. «Работаем, не покладая рук», — сказал Беннон. Сейчас снова проверяем отпечаток большого пальца. Шерстим все известные нам в мире базы данных. Но перспективы, похоже, нерадостные. Опросили соседи Ниндика. Гости к ним с женой захаживали не так уж часто. На людях они бывали вдвоем, в основном в одном баре, в десяти милях от их дома, в сторону аэропорта Далласа. «В этом заведении любят бывать полицейские, так что Нендик, можно сказать, пользовался служебным положением. Мы пытаемся отследить всех, с кем он общался чаще обычного». «А две недели назад в округе слышали что-то?» — спросил Стайвисонт. «Когда у него похитили жену? Наверное, поднялся шум». Беннон покачал головой. «Днем на улице толпы народу, особенно мамаши на сетке, там их полно. Но задавать вопросы, дохлый номер, никто ничего не помнит». Конечно, похитить могли и ночью. — Нет, я думаю, Нендик сам куда-то ее отвез, — сказал Ричард. — Думаю, его заставили это сделать, что-то типа изощренной пытки, для большей надежности, чтобы еще нагнать страху. — Возможно, — согласился Беннон. — Напугали его до смерти, это без дураков. Ричард кивнул. «Думаю, наши ребята — эксперты в психологическом насилии. Именно поэтому некоторые сообщения пришли напрямую сюда. Это же ужасно — услышать от людей, которым платят за твою защиту, что у тебя крупные неприятности». «Только Армстронг ничего такого не услышит», — вставила Нигли. Беннон эти слова никак не прокомментировал. Стайвисонт выдержал паузу, а затем спросил. «Что-нибудь еще?» «Мы пришли к выводу, что больше никаких сообщений вы не получите». — откликнулся Беннон. «Преступники нанесут удар в то время и в том месте, который выберут сами, и, разумеется, где и когда вам заранее не сообщат. Если попытка провалится, вы просто ничего не узнаете, а они не будут выглядеть слабаками. А есть какие-то соображения насчет где и когда? Поговорим об этом завтра утром. Сейчас мы работаем над разными версиями. Полагаю, завтра утром вы все будете здесь? А почему нет? Все-таки день благодарения». «Армстронг работает, и мы работаем тоже. А чем он займется?» «Будет доброй душой в приюте для бездомных. Насколько это благоразумно?» Стависонт только пожал плечами. «Выбора нет», — сказала фроллих «В Конституции записано, что в День Благодарения политики должны в самом неблагополучном районе города подавать людям индейку». «Ладно, подождем утра, там и поговорим», — заключил Беннон. «Может, захотите его переубедить или внести в Конституцию поправки?» Он встал и обошел стол, собирая фотографии. Казалось, они были ему очень дороги. Фроллих отвезла Нигли в гостиницу, а потом они с Ричаром поехали домой. Всю дорогу она молчала. Причем молчала подчеркнуто, вызывающе. Ричард терпел, пока они не доехали до моста через реку, а потом не выдержал. «В чем дело?» — спросил он. «Ни в чем». — произнесла она. «Я ведь вижу, что-то не так», — настаивал он. Она не ответила, молча доехала до места и припарковалась как можно ближе к дому. До него оставалось всего две улицы. Вокруг было тихо. Поздний вечер, канун праздника. Люди у семейного очага в тепле и уюте. фролик заглушила двигатель, но выходить из машины не стала. Просто сидела, глядя перед собой, и молчала. «Ну в чем дело?» — снова спросил он. «Вряд ли я это выдержу», — сказала она. «Что вряд ли выдержишь? Тебя в конце концов убьют, так же, как из-за тебя убили Джо. Прости, ты прекрасно все слышал. Джо убили не из-за меня. Он был не создан для подобного, но все равно не отступал, потому что всегда сравнивал себя с другими и не мог с этим ничего поделать». «Со мной, что ли, сравнивал?» «А с кем же еще? Ты его брат! Он постоянно следил за твоей карьерой!» Ричард молчал. Ну почему вы такие?» — спросила она. «Кто мы?» — ответил он вопросом на вопрос. «И какие такие?» «Вы, мужчины!» — объяснила она. «Особенно военные. Вечно кидаетесь куда-нибудь, очертя голову, ввязываетесь во всякие глупости». — Я, по-твоему, так себя и веду? — Сам знаешь, что да. Не я поклялся под присягой принять пулю за какого-то никчемного политика. — Ну и не я. Да и вообще это просто фигура речи. Кстати, не все политики так уж никчемны. — Так ты приняла бы пулю за Армстронга или нет? — Не знаю, — пожала она плечами. — Ну так и я никуда не кидаюсь, очертя голову. — Не откидаешься. Тебе же бросили вызов. «И тебя это за дело. Боже упаси, просто с холодной головой отойти в сторону!» «А ты хочешь, чтобы я отошел в сторону?» — спросил он. «Или все-таки хочешь, чтобы я довел дело до конца?» «Чтобы довел до конца, не сталкиваясь ни с кем лбом, как олень во время гона!» «А почему нет? Рано или поздно встанет выбор. Или мы, или они. Так оно и будет. Так бывает всегда. Зачем делать вид, что в мире все по-другому?» «Но зачем самому лезть на рожон?» «Я не лезу, не вижу тут никакого рожна. А что же это еще, черт возьми?» «Не знаю». «Не знаешь?» «У тебя есть знакомые адвокаты?» Немного помолчав, спросил он. «Кто-кто?» «Ты прекрасно все слышала», — сказал он. «Адвокаты? Ты что, шутишь? В этом-то городе? Этот город кишит адвокатами». «Прекрасно. Тогда представь себе адвоката». «Двадцать лет после окончания юридического факультета много практического опыта. И его спрашивают, «Вы можете составить для меня довольно сложное завещание?» Что он на это ответит? Что станет делать? Может, его охватит нервная дрожь? Подумает ли он о том, что ему бросили вызов? Что это как-то связано с мужскими половыми гормонами? Нет, он просто ответит, «Конечно, могу». Потом сядет и составит, потому что это его работа. Все ясно и просто. Ричард... «Это не твоя работа. Нет, моя. Я делал практически то же самое. Дядя Сэм платил мне из ваших налогов, чтобы я 30 лет подряд занимался именно такими вещами. И дядя Сэм, черт возьми, совершенно не ждет, что я сбегу или вдруг ударюсь в психологию, или начну терзаться сомнениями». Она продолжала смотреть прямо перед собой. От их дыхания лобовое стекло быстро запотело. «Другой стороной работы секретной службы занимаются сотни людей», — проговорила она. «Я про отдел финансовых преступлений. Сотни. Не могу сказать точно, сколько именно, но очень много. Хорошие сотрудники. Мы разыскной деятельностью не занимаемся, а они занимаются. Только ею. Для того их нанимают. Джо мог отправить в Джорджу любой десяток из этих ребят. Или даже полсотни, если понадобится. Но он не стал». Ему обязательно нужно было поехать самому, причем в одиночку, потому что ему бросили вызов, потому что он не мог отступить, потому что всегда сравнивал себя с другими. «Тут я с тобой согласен, Джо не стоило отправляться туда», — сказал Ричард. «Врач, например, не должен заниматься составлением завещания, а адвокат не должен орудовать скальпелем. Но ты его заставил». «Нет, никого я не заставлял», — покачал головой Ричард. Она молчала. «Есть две важные вещи, в Фролих», — продолжил он. «Во-первых, человеку не стоит выбирать работу с оглядкой на то, что об этом подумает, скажем, брат. А во-вторых, когда мы с Джо общались в последний раз, мне было 16 лет. Ему 18. Он уезжал в Вестпоинт. Я был мальчишкой. Как он мог хотеть мне подражать? Ты с ума сошла? После этого я его никогда не видел, разве что на похоронах». «Думаешь, я плохой брат?» «Так вот, Джо был ничем не лучше. Плевать он на меня хотел. Он ведь годами не присылал мне вестей о себе». «Он следил за твоей карьерой. Ваша мать писала ему о тебе. И он сравнивал себя с тобой. Наша мать умерла за семь лет до гибели Джо. Тогда у меня карьеры еще толком и не было. Тебя в самом начале в Бейруте наградили серебряной звездой». «Я оказался там, где произошел взрыв», — сказал он, — «Мне дали медаль, потому что не могли придумать, что еще сделать. В армии так бывает, и Джо прекрасно это понимал». «Он сравнивал себя с тобой», — твердила она свое. Ричард поерзал в кресле, посмотрел на капельки конденсата от дыхания на лобовом стекле. «Может, и сравнивал», — сказал он, — «но только не со мной». «С кем же?» «Вероятно, с отцом». «Он никогда не говорил мне о нем», — пожала плечами она. «Вот-вот», — сказал Ричард, — «избегал, отрицал это свое стремление». «Ты так считаешь? А что такого было в твоем отце?» «Морской пехотинец», — Ричард отвернулся и закрыл глаза. «Воевал в Корее и во Вьетнаме, совмещал в себе несовместимое, нежный, застенчивый, милый, любящий человек, но в то же время хладнокровный убийца. Кремень». «Рядом с ним я похож на какого-нибудь либерача». «Ты сам сравниваешь себя с ним?» «Бессмысленно». Ричард покачал головой, открыл глаза. «Говорю же, рядом с ним я похож на либерача и всегда буду похож, несмотря ни на что. Но это не обязательно так уж плохо». «Ты что, не любил его?» «Да нет, он был нормальный мужик. Но чудак, теперь для таких, как он, нет места в мире». «Джо, не надо было ехать в Джорджию», — сказала Фролих. «Не спорю», — кивнул Ричард. «Спорить вообще не о чем. Но никто не виноват в случившемся, кроме самого Джо. Надо было иметь голову на плечах». «Так вот и тебе тоже. У меня с головой все в порядке. Например, я пошел служить не в морскую пехоту, а в военную полицию. А еще я никогда не чувствовал порыва кровь из носу внести вклад в разработку новой сто-долларовой купюры». Я просто делаю то, что знаю. И ты знаешь, как избавиться от этих людей? Лучше, чем мусорщик знает, как избавиться от мусора. Это не ракеты в космос запускать. Звучит довольно самонадеянно. Он покачал головой. Послушай, мне надоело перед тобой оправдываться. Это уже становится смешно. Лучше скажи, ты своих соседей знаешь? Не очень, ответила она. Ричард протер запотевшее стекло и ткнул большим пальцем в свое окно. «Ну вот представь, живет у тебя по соседству какая-нибудь старушка, которая вяжет свитеры. Ты приходишь к ней и говоришь, «Боже мой, вот это да! Неужели вы столь безрассудны, что отваживаетесь вязать свитеры?» «Ты приравниваешь вооруженную борьбу к вязанию свитеров?» «Я просто хочу сказать, у каждого из нас какие-то вещи получаются хорошо, а какие-то не очень» то, о чем мы сейчас говорим, у меня получается хорошо. Возможно, это единственное, что у меня получается хорошо. Не повод для гордости, но и для стыда не повод. Просто так есть. И я ничего не могу с этим поделать. Я генетически запрограммирован на победу. Вот и все. Несколькими поколениями подряд. У Джо были те же гены. Нет, у него были те же родители. Тут есть разница. Надеюсь, твоя вера в свои силы оправдана. Оправдано, тем более сейчас, когда со мной Нигли. Рядом с ней я тоже кажусь либерача. Фролих молча отвела взгляд. — В чем опять дело? — спросил он. — Она в тебя влюблена. — Чушь собачья. — Откуда ты знаешь? Фролих посмотрел на него в упор. — В этом смысле я для нее не интересен. Фролих только покачала головой. — Я говорил с Нигли об этом, — сказал Ричард. — На днях. Она сказала, что отношения со мной ее никогда не интересовали. Выразилась недвусмысленно. «И ты ей поверил?» «А что, не должен был?» Фролих ничего не ответила. Ричард задумчиво улыбнулся. «Думаешь, она испытывает ко мне интерес как к мужчине?» спросил он. «У тебя и улыбка такая же, как у Джо», сказала она. «Чуть застенчивая и чуть кривая. Невероятно красивая улыбка. Красивее я в жизни не видела». «Ты все еще не отпустила его?» — спросил он. «Понимаю, что рискую узнать об этом последнем, и рискую заявить о чертовски очевидном». Она не ответила, просто вышла из машины. Он двинулся за ней. На улице было холодно и сыро. Ночной воздух казался тяжелым. К запаху реки примешивался принесенный откуда-то ветром запах авиационного топлива. Они приблизились к ее дому. Она отперла дверь, и они вошли. На полу прихожей лежал лист бумаги.